6. На самом деле, чувство юмора – единственное, что может спасти в ситуации, подобной моей. Глядя на меня, можно предположить, что это взбалмошная девица, совсем без царя в голове. Но какая разница, что обо мне думают другие люди? Главное, что думаю я сама. Да, мне всегда были безразличны мысли окружающих. С 18 лет главным для меня были родители, а они, конечно, понимали, какая я настоящая. Это невыносимо сложно, быть такой, какой я казалась всем остальным. Смеяться, когда хочется плакать. Улыбаться, когда мечтаешь удавиться. Работать, когда твои сверстники ходят по клубам и живут в свое удовольствие. И каждый день слушать про различные медицинские процедуры, лекарства, диагнозы. Приехав домой тогда, после приключения с Разумовским в машине, я проделала свой обожаемый трюк. Заперлась в ванной, плюхнулась на пол и закрыла лицо руками – «Ванная – моя любимая комната, потому что только там, в нашей квартире, есть щеколда, которую можно задвинуть, и никто точно не войдет, и не увидит, как мне плохо, невыносимо. Нашел себе развлечение, хотя я его понимала. Разумовскому, всегда такому строгому и собранному, наверняка в моем обществе становилось легко и комфортно. Не зря он даже пончики заказал, не боясь потерять свой имидж, и подшучивал, расслабляясь. Я его понимала, да». Но кому захочется быть шутом в глазах человека, которого любишь? Я не шут, я просто маленькая девочка, и в моей жизни нет ничего, кроме работы, и, наверное, уже не будет. На следующий день была пятница, и я заранее радовалась, что скоро выходные, и я смогу немного перевести дух и отдохнуть от Разумовского. Но он в этот день явно решил на мне хорошенько отыграться, хотя буду справедливой, не только на мне». С самого утра, даже не выпив свой гуталин, босс вызвал к себе начальника отдела закупок. И началось. Тот еще глаза продрать не успел, а на него уже орать начали. Я, привыкшая к ежедневным стрессам, спокойно работала. Делала для генерального одну дурацкую сравнительную табличку в Экселе. И мысленно готовилась к очередному троллингу. Может, опять пончики закажет? Хорошо бы. Пожалуй, это самое безобидное. Дверь, ведущая в коридор, открылась, и в приемную шагнул мой хороший знакомый, курьер Витька. Расплылся в улыбке, увидев меня, и сказал. «Ну что, Леська, как тебе работается в логове нашего питона ка Я засмеялась. Витька чем-то был похож на меня, с ним тоже всем было легко. «Нормально? Видишь, жива. Каа на диете, он бегемотиков не кушает». Витька фыркнул, поправил старенькую кепочку, положил на мою секретарскую стойку посылку для босса, и покосился на его кабинет, откуда по-прежнему доносились вопли. «Да уж, я слышу. Сегодня на завтрак у К. очередной бандерлог?» «Он его как? С кофе или в сухомятку?» «В сухомятку», – прошептала я и сделала страшные глаза. Крики в кабинете стихли, и через секунду оттуда выбежал начальник отдела закупок. Но Витька, кажется, не понял намек, потому что продолжал. «А ты цветешь и пахнешь, лезь!» «Смотрю, в юбке даже. У нас-то ты вечно в джинсах и свитерках была. Тоже ничего, но юбочка, оно, конечно, попривлекательнее. Ты где обедаешь? Может, в кафе соседнее сходим?» Я-то знала, что в Витькином предложении не было никаких скрытых смыслов и подводных камней. В конце концов, я знала его четыре года, и все это время он был чудесным семьянином, обожал дочек-близнецов и жену. Но вот Разумовскому этого было не понять. Решив выйти из кабинета, наверное, хотел потребовать свой гуталиновый кофе. Босс застыл на пороге, слушая Витькины речи и изучая его. И меня заодно. До ужаса неодобрительным взглядом. Почему до ужаса? Потому что я была в ужасе. Только открыла рот, чтобы остановить Витьку, но его, кажется, и бульдозер бы сейчас не остановил. «Или тебя наш узурпатор на обед не пускает. Так ты ему напомни про трудовой кодекс и всякое такое». «Мать моя женщина, меня аж затошнило». Разумовский сделал шаг вперед, и лицо у него было мрачнее тучи. Я вскочила с места, подхватила ничего не понимающего Витьку под локоть и затараторила. «А, ты уже уходишь, да? Посылочку принёс, а теперь ходишь. «Но...» — попытался что-то возразить Витька. «Уходишь, уходишь!» — с нажимом он прошипела я, дотащила парня до двери и вытолкала в коридор. Босса он, конечно же, и заметил, вытащился на него, что-то для себя осознал и прибавил ходу. Развернувшись к Разумовскому, я проникновенно произнесла «Извините его», выдохнула «Влад, пожалуйста, он просто шутил». Физиономия у босса оставалась самой мрачной на свете «Шутил». «Ну да, глупо, конечно» «Курьера, отпускающие дурные шутки в приемной генерального директора, это недопустимо», сказал Разумовский таким ледяным тоном, что я похолодела «Уволит». «Точно уволят! Не меня, Витьку!» Я молитвенно сложила ручки и сказала самым просительным на свете голосом. «Простите его, Влад! Не увольняйте! Пожалуйста!» Лицо у босса стало еще мрачнее, хотя казалось, мрачнее некуда. «Так вот, какие мужчины тебе нравятся!» Процедил он презрительно. «Что? Нет-нет, вы ошибаетесь! Мне мужчины вообще не нравятся!» Наконец-то новая эмоция. В глазах у Разумовского мелькнуло нечто вроде «задачности». «Тебе нравятся женщины?» «Нет! В смысле, мне никто не нравится! Я... не до этого мне! А Витька, он женат, у него две дочки-близняшки! Не увольняйте, пожалуйста! Он хороший, старательный, он просто пошутил!» От отчаяния у меня даже голос задрожал. Кажется, еще немного, и я позорно разревусь. А мой чудовищный босс молчал и просто смотрел на меня». «Ну, допустим», – произнес в конце концов и сложил руки на груди. «Допустим, не уволю. И что мне за это будет?» «Я зависла». «В каком смысле?» «В прямом. Что мне за это будет, Олеся?» «Может, он шутит?» «Да нет, глаза серьезные, Даже злые немножко. Уголки губ иронично приподняты, но не более того». кофе?» «Кофе я и так могу получить». «Может, заказать вам пончиков?» С надеждой спросила я и чуть не захныкала, когда Разумовский покачал головой. «Нет». «Что, нет идей?» «Идеи у меня были, но на всех впору было ставить значок «18+,» и отправлять в раздел «Второсортные порнухи». Но у меня язык бы не повернулся предлагать боссу подобное. «Нету». «Ладно, пошли». Разумовский развернулся и зашагал к себе в кабинет. Несколько секунд я медлила в нерешительности, но затем все же пошла за ним. «Не убьет же!» Зайдя в кабинет, генеральный сел на свой любимый белый диван, опять сложил руки на груди и сказал. «Не хочешь, чтобы уволил? Тогда спой и сплеши. Я не двигалась, вытаращившись на босса во все глаза. «Чего смотришь? Спой и сплеши! Повторил Разумовский, и губы его все же дрогнули. «Троллит! Точно! Опять он меня троллит! Гад! Ну ладно!» «Репертуар я сама могу выбрать?» — спросила, постаравшись не допустить язвительности в голосе. Босс милостиво кивнул. «Чудовище!» Я кашлянула, встала в позу, глубоко вздохнула и запела. «Ви-вил, ви-вил, рок-ю!» Топ-топ ножками, хлоп-хлоп ручками. «Ви-вил, ви-вил, рок-ю!» Топ-топ, хлоп-хлоп. «Ви-вил, ви-вил, Фальшивила я ужасно, и тут не выдержал даже такой непроницаемый стеклопакет, как Разумовский. Плечи его затряслись, губы задергались, глаза заблестели. Вивил, Вивил, ви-вил, рок – завела я по пятому кругу, и босс поинтересовался. «А дальше-то помнишь?» Вивил, ви не помню!» – призналась я, топая ножками. И тогда он встал с дивана, подошёл вплотную ко мне и начал декламировать. «Buddy, you an old man, poor man, pleading with you us gonna make you some peace someday. You got mad on your face. Big disgrace. Somebody better put you back into your place». И затопал ножками. Я чуть не упала. «Ну давай, припев вместе». «We will, we will rock you!» Топ-топ ножками, хлоп-хлоп ручками. Я послушно повторила за боссом. Хорошо, что он не стал допивать песню до конца, ограничился одним куплетом. А потом взял мои ладони в свои и сказал совершенно серьезно, улыбаясь, как обычный человек, а не как чудовище. «Спасибо, Лесь», — развеселила меня. А то я с утра злой был, как черт. Никого я не уволю. Не переживай. Сделаешь мне кофе?» Я кивнула, не в силах больше ни петь, ни говорить. «Только сделаю по своему рецепту, ладно? Не хочу сегодня гуталин пить». Я вновь кивнула, немножко подумала и предложила. «Пончиков заказать?» Босс тоже немного подумал и согласился.